Глава 33. Эпилог. Всю ночь шел Тунли по следам вана, и к утру уже был у своей фанзы. Все в ней оставалось по-прежнему. Никто в нее не входил, и никаких следов в ее окрестностях старый зверолов не заметил. Подойдя к кумирне, стоящей у фанзы, Тунли поставил несколько курительных благовонных свечей на ее алтарь и стал на колени. Сложив руки на груди, он молился великому духу гор и лесов. По окончании каждого моления великий старик ударял палочкой в чугунный колокол, и густые металлические звуки его, колыхаясь и вибрируя, неслись вглубь тайги, нарушая мертвую тишину пустыни. Долго молился Тунли, пока не погасли огоньки благовонных свечей, и на месте их образовались кучки серого пепла. Затем, обратив лицо к востоку, он беседовал с душами своих умерших предков и кланялся им до земли. Совершив обряд поклонения, старый зверолов вышел на следы вана и стал подниматься в гору. Глубокий снег мешал идти хищнику. Он часто останавливался и ложился на выступах утесов. По этим признакам Тундли убедился, что ван ослабел от раны и напрягает последние силы, чтобы добраться до вершины. Чем выше поднимался старый зверолов, тем труднее становилось идти. Отвесные скалы, глубокие трещины и кручи преграждали путь. Снежные наносы и ледяные поля затрудняли движение, угрожая падением в каменную щель или бездонную пропасть. С великим трудом и невероятными усилиями к вечеру того же дня Тунли вышел из полосы лесов на горные луга. Здесь снег лежал ровным слоем и покрывал белой пеленой крутые скаты. Следы вана вели на южную сторону горы, где возвышались утесы гранитных обнажений и каменные россыпи гольцов. Здесь, в трещинах скал, среди кварцевых обломков, лепился приземистый корявый кедровый скланец, вперемешку с кустами можжевельника и рододендрона. Пучки седого мха покрывали все камни и гранитные выступы сплошным налетом. Следы вана, огибая утесы, терялись среди россыпи. Тунли остановился на краю пропасти, и зоркие глаза его искали знакомую фигуру зверя на одном из выступов горы, возвышающихся над бездной. Старик не ошибся. Могучий зверь лежал на вершине утеса. Прекрасная голова его покоилась на вытянутых лапах. Длинный пушистый хвост не шевелился, по-видимому, Ван спал. Тунли стоял зачарованный и смотрел на великого вана, не смея потревожить его сон. Солнце багрово-красным шаром опускалось в туманную марь горных далей. Косые лучи его бросали кровавые блики на утёсы, скалы и голову хищника, неподвижную как гранитное изваяние. Великий старик ждал пробуждения Вана, сел на корточки и впирил свой острый, немигающий взор в его могучую фигуру, возвышающуюся над хребтами гор. Наступила ночь, заискрились звезды, из-за зубчатого гребня выглянула полная луна. Тунли застыл в своей позе и казался спящим, но он не спал. Он думал свою глубокую думу, и старая голова его под тяжестью этих дум склонялась на грудь. Безмолвие пустыни царило вокруг, но вот где-то далеко-далеко прозвучал колокол. В далекой фанзе зверолова совершалось моление. Тунли очнулся и встал. Тихая таежная ночь плыла над землей. Ван лежал в той же позе и был неподвижен. Тунли подошел к нему, стал на колени и, скрестив на груди руки, произнес Великий Иван, проснись, я пришел издалека. Сердце мое открыто, воля горного духа должна быть исполнена. Проснись, великий Иван. Но Ван не дрогнул. Его могучее тело оставалось в покое. И застывшие круглые глаза по-прежнему смотрели вдаль. Он был мертв. Тунли долго не вставал с колен, надеясь, что Великий Иван проснется. Напрасно. Великая смерть коснулась Ивана своим белым крылом. Старик поднялся с колен и положил свою худую костлявую руку на широкий лоб зверя. Издалека доносились мерные удары чугунного колокола. пустыня безмолвствовала. Всю долгую ночь оставался Тунлий у тела Великого Вана, и только когда первые лучи восходящего солнца озолотили гранитную вершину Татудинзы, он спустился с горы и исчез в дебрях темного шухая. Предание тайги говорит, что горный дух Великий Иван заснул глубоким сном на вершине древнего Лао-Алина. Тело его окаменело и слилось в одно целое... с гранитным выступом утеса, гордо возвышаясь над застывшими волнами горных хребтов. Настанет время, когда Великий Иван проснется, и могучий голос его прокатится по горам и лесам, рождая многократное эхо. Небо и земля содрогнутся, и пышно расцветет прекрасный цветок священного лотоса.